Наконец Белый двинулся дальше, направо вдоль забора. Мы все, затаив дыхание, направились следом. Надо сказать, что котельная стояла на небольшом возвышении, и всей поляны, а точнее той части, что была у ее подножья, нам не было видно. По мере продвижения моему взору открылась желто-коричневая полоска дороги. Впрочем, ее увидели, конечно, и все остальные, но я почему-то сразу придал ей особое внимание. Продвигались мы медленно. По ходу движения инструктор еще два раза останавливался и подолгу прислушивался, но каждый раз продолжал двигаться дальше. «Хм...» — размышлял я. «Неужто всякое строение в зоне...» имеет такую опасность, что в него следует входить с такими вот предосторожностями. Ну, аномалии понятно. Невидимые они там. А что насчет остального, то засаду в лесу, если, конечно, белый опасается именно засады, устроить гораздо проще. Если не проще, то ничуть не сложнее. Только вот что интересно. В зарослях Этот белокурый ведет себя гораздо уверенней, едва ли не голопом бежит иногда. Я прислушался. Слева донесся едва различимый, но уже знакомый мне треск — аномалия. Я почувствовал. Все внутри у меня взорвалось. Подсознательно я уже более суток понимал, что могу слышать эти гадские явления но боялся признаться себе в этом. Блин, это что-то. Я словно получил дополнительную броню. Я стал на голову выше всех, всех здесь собравшихся, и инструктора тоже. Теперь единственное, что мне стоит делать, это слушать, слушать. И зона откроет мне свои недра. Я шел и глупо улыбался. Даже перестал сутулиться, как все остальные. Впереди у подножья вполне мирная дорога. Слева стих треск, и раздался другой, более близкий. Я ясно видел, что мы подходим к небольшим бетонным столбикам, которые, несмотря на время, все же сохранили свою черно-белую полосатую окраску. Забор в этом месте прервался на выпирающую из стены примерно сантиметров на сорок железную будку с невысокими прорезями окон по всему периметру. Я уже хотел прибавить шагу, как вдруг в голень моей правой ноги врезалось что-то тонкое и очень прочное. Я почувствовал ужасную тупую боль и, зашипев, мгновенно остановился. Мне в спину тут же кто-то ткнулся, я инстинктивно схватился за ушибленное место обеими руками и откатился в сторону. Боль была такая, что аж искры из глаз сыпались. Сквозь пелену, которая окутала меня, я отдаленно услышал неразборчивые команды. В ноге как-то мигом полегчало. Я понял что стиснутая челюсть у меня не от силы давления, а глаза непроизвольно слизятся. Первым делом я бросил взгляд на свою группу. Все они повалились на землю и притихли. Белый же вытянулся в струнку за узким выступом будки. Благо, был он подходящей комплекции для таких фокусов. Калашников был плотно прижат к телу сталкера но я догадывался, что в боевое положение он придет мигом, едва его хозяин этого захочет. Я понял, что при такой тревоге мне не стоит высовывать носа из травы, хотя, скажу вам честно, за спиной человека с автоматом я чувствовал бы себя куда более спокойно. Полежав несколько секунд, я сообразил, что у меня в рюкзаке хранится кое-какое средство обороны и даже однажды уже пущенный в дело. Неимоверно загнув руку, я попытался как можно более аккуратно расстегнуть свой рюкзак и тут же понял, что в этом деле шансов у меня немного. Совершенно позабыв о травмированной ноге, я извивался, как уши на сковороде, запрокидывал руки за спину, Крутил суставы. Наконец мне удалось немного раскрыть неподатливую молнию. Вспотевший и довольный, я повернулся на бок, надеясь, что тяжелый ТТ соблаговолит выскочить на землю. И к моему величайшему наслаждению он это сделал. С видом победителя я повернулся на спину и посмотрел на белого. Тот строго смотрел на меня. Усиленно, судя по вздушимся на шее венам, подпирал забор и одними губами шептал мне «Лежи! Лежи!». Я затих, как лежал на спине, так и не шелохнулся. Слушал шелест листьев, представлял, как они поворачиваются то темной, то светлой своей стороной. Или так умеют одни-то поля поля. Надо бы сходить на тот ориентир, Который вывел нас к крепости. А какое здесь все-таки небо? Прозрачное, высокое, чистое. Помню свою дурацкую мечту Из далекого детства Научиться ходить по облакам. Судя по всему, она не только моя. Еще Свифт, Мечтал о летающих городах. Ах, да, что-то я смотрел по телевизору про бобовое зернышко. Там тоже в облаках кто-то шастал. Да что я, в конце концов, на сказки оглядываюсь. Глупости. Чего так испугался Белый? Глянуть бы, одним глазком глянуть, только страшно очень. Не раз ведь уже убеждался, что у судьбы... Чересчур злодейские поступки. Буду слушать. Тишина. Природу слышно только. И откуда это странное желание уснуть? Ведь вокруг опасность да такая, что поджилки трястись должны. Рюкзак этот под спиной. Лежать неудобно, а глаза закрываются. Стоп. Голоса. Откуда-то со стороны дороги. «Подожди, подожди. Не пойму, чего там говорят?» В этот момент послышался крик. Крик, полный ужаса и отчаяния. В аномалию кто-то влез. Мелькнула мысль. Я глянул на инструктора и увидел, как тот медленно сползает по стене. Глаза его уставились в одну точку, словно неживые а пальцы на цевье автомата прямо побелели. С такой силой он сжимал свой укороченный калаш. Убит? Не похоже. Что же там за черт? Тут что-то зашелестело, и я даже не понял, что. Но в звуке там было нечто угрожающее и смертоносное. Спустя мгновение к шелесту прибавились звуки выстрелов, довольно громких и непривычных уху. Оружие явно нарезное. Ага, вот очередь короткая, умелая. Вот еще одна. Белый? Севка? Да что же ты молчишь, подлец? Ты же нас вести должен. Сидит, сидит гота на лице капли с арбуз величиной. Надо посмотреть, надо. Я перекатился на живот, краем глаза заметил, что кое-кто из группы спешно ретировался. Но видно мне это было только потому, что перед забором была искусственная насыпь с крохотным подъемом, но все же достаточным для того, чтобы рассмотреть уползающих. Так стучало у меня в голове. Возле забора трава намного реже, чем здесь, и тем не менее их никто не видит, Или просто не обращают внимания, конечно, так палить, из чего же они там бьют-то, уши закладывают. Уперевшись ладонями в землю, я глубоко дышал, стараясь подавить в себе весь страх. Ну, ну, еще секунды и рывок, давай. Мышцы не подчинялись. Ха, а в кино это так просто. Глупая мысль. Сейчас это кино нахрен закончится случайной пулей. Мне невыносимо сильно захотелось прикрыть руками макушку, ведь стрельба шла у меня прямо с фронта. Неимоверным усилием воли я подавил к себе это желание. Зуд под волосами прекратился. Рывок.